Глава 26. Разные. Кот, что это было? После исчезновения Олеси, роль лидера общественного мнения решил застолбить за собой Алекс. «Прорыв хаоса, но будем разбираться с этим, когда доберемся до безопасного места. Сейчас важнее сохранить 50 жизней, чем рисковать всеми ради одной». «Вообще, лично я бы рискнул». Вот только мой голем пока вне зоны доступа, и куда именно мне надо будет отправляться за Олесей, я пока не знаю. Но уверен, рано или поздно шанс у меня еще появится, а пока, как бы не хотелось остановиться и пострадать, надо двигаться вперед. Тогда я включаю копателя. Кан тут же снова активировал свою машину, направив ее на стену, и та с каким-то почти утробным рычанием начала прокладывать новый туннель за раз пробивая около двадцати метров породы. «Все заходим внутрь, чтобы мы смогли завалить за нами проход». Я сделал вид, что ничего необычного не произошло, и только когда рядом остался один кхекан, вопросительно поднял бровь. «Мне кажется, тут дело в породе». Бывший пленник провел рукой по камню, прогрызенных машиной стенах. «Она стала гораздо мягче, чем та, по которой мы пробивались раньше». «Смотри». Он разжег на ладони темное пламя, приложил его к стене, и та немного оплавилась. «И верно, раньше наши способности не могли ничего повредить, похоже, мы и вправду достигли нового слоя. А значит, поверхность потихоньку становится все ближе и ближе, что не может не радовать». «Продолжай копать!» — я хлопнул Кана по плечу, а потом вместе с ним двинулся в голову отряда по дороге как бы случайно проговорившись о только что сделанном нами открытии. Пусть люди тоже порадуются. Следующие несколько часов мы шли за копателем Кана, нагоняя свежий воздух заклинаниями и потихоньку опустошая запасы еды из невидимых карманов. Не знаю, о чем думали остальные, а я вот почти каждую минуту пытался достучаться либо до голема, отправленного за Олесей, либо до своей семьи. Кажется, я по ним соскучился». А ведь еще пару лет назад я бы высмеял любого, кто попробовал предположить хоть что-то похожее. Возможно, даже с рукоприкладством. А теперь... Майя, Кейси, мне вас не хватает. — Кот! — Кан, попросивший очередную порцию кристаллов для своего копателя, придержал меня за руку. — Мы, кажется, добрались до очередного слоя земли, еще более мягкого и податливого. — Думаешь, поверхность уже скоро? Не знаю, но если тенденция сохранится, то за сутки сравнительная крепость почвы опустится до минимума. Понятно, значит еще максимум сутки. Я проверил свои запасы кристаллов стихий. Пока мы потратили только треть. Красные кристаллы вроде бы держатся без замены, так что материалов, чтобы дойти до конца, нам точно хватит. Теперь главное не вляпаться в неприятности. Вот только когда так бывало? Не прошло и получаса, как я услышал за спиной то, чего так боялся. «Смотрите!» Из середины колонны до меня долетел чей-то восторженный голос, а потом сорвавшаяся с руки какого-то не самого сильного охотника ледяная бомба пробила стену на пару метров. Действительно, местный камень не идет ни в какое сравнение с тем, что было ниже. «И я так могу!» «И я!» Стены туннеля сотрясло еще несколько взрывов. «Всем прекратить!» Мне пришлось вмешаться, а то как бы такая активность не привлекла чье-нибудь внимание, ведь мы уже выяснили, что являемся не единственными, кто ползает у местной почве. Да и Олеся, куда бы она ни делась, вряд ли будет молчать и не выдаст подробности о наших планах. Увы, мое предостережение немного запоздало. Рядом с задними рядами отряда одна за другой обрушились стены, и на замерших от неожиданности людей. Начали прыгать похожие на облезлых собак существа, только опаснее. Не могу считать их статус. А вот и первые вестники паники. Кстати, я сам тоже не могу считать ничего о напавших тварях. И мне это очень не нравится. Она откусила мне руку. Они пробивают щиты, словно их нет. Способности уровня белой маски их даже не замедляют. А вот рядом со мной появился и Алекс с докладом. Проклятие. Мы уже потеряли пятерых и пока непонятно, как остановить эту орду гнилых собак. «Артем, Роман, Костя, используйте слово для усиления атаки!» Я выкрикнул имена трех парней, стоящих в самом конце колонны. «Попробуем найти слабое место этих существ». Увы, с первого раза не получилось. Да, усиленные атаки подпалили собачек, но они убили. А учитывая количество врагов, силы князя даже всего нашего отряда может не хватить, чтобы довести дело до конца. «Работаем парами!» — я выкрикнул еще шесть имен. «Первые номера используют слово «князя» и снимают с врагов защиту, вторые бьют. Старайтесь снести им головы!» Новая тактика оказалась более успешна. А еще говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Врут. Не меняется только на бумаге. А вот в жизни легко. Как сейчас. Снятие защиты на секунду превратило этих адских псов в самых обычных монстров. А против таких хватало и самой обычной атаки, способной размазжить им их не такие уж большие и крепкие черепа. К черту магические условности, если работает обычная анатомия. Ведь всего-то и стоило вспомнить про огнестрел в мире карика, который бил не так уж и сильно, но с пулей в голове все равно долго гулять ни у кого не получалось. «Повторить!» «Вот и все. Мы нашли стратегию, теперь осталось довести ее до совершенства, заодно и прокачаемся». «Мы не можем! Слово кончилось!» Долетевший до меня крик закончился падением еще пары тел с вырванными глотками, и это очень плохо. Похоже, за убийство этих тварей сила князя не восстанавливается и не растет, а значит, нам можно рассчитывать лишь на свои текущие запасы. Это все усложняет. Следующая шестерка. Для координации я использовал ментальную связь, а сам быстрым шагом передвигался поближе к боевым действиям. Похоже, без моего участия все-таки не обойтись. Половина отряда уже потратила свои слова, причем без возможности восстановить свои силы до полуночи, а враги не планировали кончаться. Если дело так пойдет и дальше, скоро все, кроме меня, окажутся совершенно беззащитными перед обитателями этих туннелей. Замри, лишись защиты! Я использовал лишнее слово, чтобы получше рассмотреть одного из монстров попытавшегося в прыжке дотянуться до моего горла лапы и морда действительно собачьи а вот челюсти или когти больше бы подошли к какому нибудь средних размеров динозавру и над псом когда этого надолесей клубился еле заметный во мраке пещеры темный дымок